Мой дядя, живший на Мадейре, умер и оставил мне двадцать тысяч фунтов. Правда, большую часть я отдала, но у меня осталось еще пять. О, такое мне никогда бы не пришло в голову и не приснилось бы. Значит, это действительно Джейн. И голос. Ее голос, он такой, как прежде. Голос моей Джейн. Так значит... Вы богатая женщина. Да, сэр. Если вы не позволите мне жить с вами, я могу построить себе домик рядом, и по вечерам, когда вам захочется общество, вы будете навещать меня. Но вы теперь завидная невеста. А я? Зачем вам тратить свою жизнь на слепого калеку? Это уже мне решать. Я сама себе госпожа. «И вы останетесь со мной?» «Конечно, если только вы не возражаете. Я буду вашими глазами и руками. Мы будем вместе читать, гулять, разговаривать обо всем на свете. Улыбнитесь. Пока я жива, вы больше не будете одиноки». Он молчал. Казалось, он глубоко погрузился в свои мрачные мысли. Я смутилась. Я была уверена, что как только мы встретимся, он немедленно захочет жениться на мне. Но он все еще не говорил ни слова, а я все больше ругала себя за бестактность. Надо было выпутываться из этого глупого положения. Я начала потихоньку высвобождаться из его объятий, но он вдруг еще крепче прижал меня к себе. «Нет, Джейн, не уходите. Вы не можете уйти. Я не могу снова остаться без вас». Я чувствовал вашу близость. Я не могу отказаться от этого. Пусть надо мной смеются, пусть называют безумцем-эгоистом, мне все равно. Моя душа жаждет вас. И если ее желание не будет удовлетворено, она погибнет. Сэр, я останусь с вами, как обещала. Да, но... Вы хотите остаться как сиделка, нянька. «Но, Джейн...» Он прервался. «Вы так великодушны, что с радостью принесете себя в жертву. А мне не нужна жертва. Разумеется, теперь я, по-вашему, должен питать к вам исключительно отеческие чувства, так? Говорите же!» «Я готова быть только вашей сиделкой, раз вам так больше нравится». «Но, Джейн...» «Вы так молоды...» Вы скоро выйдете замуж. Я не хочу замуж. Будь я таким, как прежде вы бы захотели, уж я бы постарался. Но теперь я жалкий слепой чурбан. Он стал мрачнее тучи. Я же, наоборот, приободрилась. Теперь мне стало понятно причина его молчания. Но для меня этой причины не существовало вовсе. Так что я продолжила уже в более игривом тоне. Вас надо бы привести в порядок. У вас вид, как у косматого льва. А волосы, как перья орла, сказала я, перебирая его длинные, спутанные волосы. Наверное, на руках и ногах у вас теперь острые когти. На этой руке у меня нет ни когтей, ни пальцев, сказал он, показывая мне свою изуродованную руку, которую до сих пор держал на груди за сертуком. Ужасный вид, не правда ли, Дженни? Я знал, что когда вы увидите меня... «То испытаете отвращение», — тихо произнес он. «Мне больно видеть вашу руку и больно видеть ваши глаза. Но хуже всего, что это окончательно вас избалует». Он усмехнулся. «Теперь я ни на минуту вас не покину. Нужно сказать, чтобы в камин добавили угля и протопили комнату как следует. Вы можете видеть огонь?» «Да, правым глазом я вижу что-то вроде красноватого пятна. «А свечи?» «Очень смутно». «А меня вы видите?» «Нет, моя фея. Но я безмерно счастлив уже тем, что слышу и чувствую вас». «Когда вы ужинаете?» «Я не ужинаю». «Сегодня поужинаете?» «Я страшно голодна». Я позвала Мэри. Вместе мы прибрали комнату и приготовили вкусный ужин. Я была весела. я всегда знала, что при нем мне не нужно сдерживать свою природную живость, с ним я чувствовала себя необыкновенно легко и просто, ведь я чувствовала, что нравлюсь ему. Я была весела, я всегда знала, что при нем мне не нужно сдерживать свою природную живость, с ним я чувствовала себя необыкновенно легко и просто, ведь я чувствовала, что нравлюсь ему. Во время ужина я болтала безумолку. Постепенно я стала замечать, что черты его теплеют, и что на его лице то и дело появляется отблеск счастья. Под конец трапезы он стал улыбаться почти так же, как год назад. Когда ужин подошел к концу, он стал подробно расспрашивать меня, где я жила весь последний год, чем занималась и как нашла его. Но мне не хотелось говорить об этом. Я боялась коснуться свежей раны, так что я решила сменить тему. У вас есть гребень? Зачем, Джин? Чтобы расчесать вашу косматую гриву. На вас страшно смотреть вблизи. Вы похожи на лешего. Я безобразен, Джен. Вы просто ужасны, сэр, и всегда были таким. Хм, усмехнулся он. Где бы вы ни жили все это время, вы не утратили своего лукавства. А между тем я жила с чудесными людьми. Они во стократ крат лучше вас. Они такие утонченные и возвышенные. «С кем же вы, черт возьми, жили?» «Молчите и сидите смирно. Не то я вырву у вас все волосы, и тогда, надеюсь, вы перестанете сомневаться в моей реальности». «Так с кем же вы жили, Джейн?» «На сегодня рассказов достаточно». «Вот, теперь вы причесаны и у вас приличный вид. Теперь я вас покину. Я путешествовала три дня и очень устала. Спокойной ночи». Я встала и пошла к двери. «Джейн!» — окликнул он. «В доме, где вы жили, были одни дамы?» Я рассмеялась и выбежала из комнаты. «Прекрасная мысль!» — думала я, поднимаясь по лестнице. «Теперь мне совершенно ясно, как излечить его от меланхолии». На следующий день мистер Рочестер встал очень рано. Я слышала, как он бродит по дому. Как только Мэри сошла вниз, он спросил. «Мисс Эйр, здесь?» Затем прибавил, в какой комнате вы ее поместили? Они хорошо позаботились. В ее комнате не сыро? Она уже встала? Пойдите, спросите, не надо ли ей чего-нибудь. И еще спросите, когда она спустится вниз. Через несколько минут я вошла в столовую и увидела, что он сидит в кресле. По его лицу было видно, что он ждет. Он явно волновался. К нему вернулось выражение лица отчаявшегося человека. Увы." Он сам был не в силах вызвать в себе пламя оживления. Для этого ему нужен был кто-то другой. Я еще накануне решила быть веселой и игривой, но его беспомощность сильно удручила меня. Однако я сделала над собой усилие и заговорила с обычной живостью. «Сегодня прекрасное утро. Дождь прекратился, и солнце снова засияло. Вам необходимо пройтись». Когда он услышал мой голос, Его черты сейчас же оживились. Вы ли это, моя дорогая птичка? Подойдите ко мне. Вы не улетели, не исчезли. За час до вашего прихода я прислушивался к пению птиц. Но что мне теперь их пение, когда вся гармония мира заключена для меня в голосе моей Джейн? Слезы выступили у меня на глазах, когда я услышал это. Но я не собиралась плакать. Вместо того, чтобы расплакаться, я занялась приготовлением завтрака. Все утро мы провели на свежем воздухе. Я отвела его из мрачного сырого леса на простор залитых солнцем полей. Рассказывала ему, как чудесно сверкает зелень, как ярко сияет теневое высокое небо. Когда мы решили передохнуть, я выбрала для него старый сухой пень в тени и позволила ему усадить меня к себе на колени. Сжав меня в своих объятиях, мистер Рочестер вдруг заговорил. «Ах ты, беглянка, жестокая изменница. Поймешь ли ты когда-нибудь, что я пережил, когда обнаружил, что ты бежала из Торнфилда, Когда я осмотрел твою комнату, то совсем потерял голову. Ведь я убедился, что ты не взяла с собой ни денег, ни ценностей. Твои сундуки, приготовленные для нашего свадебного путешествия, Стояли запертыми. Жемчужное ожерелье, что я подарил тебе, лежало нетронутым в нетронутом футляре. Что будет делать моя маленькая Джейн, думал я, без денег, без родных, без друзей. Что же она делала? Расскажи мне. Уступая его просьбе, я начала свой рассказ. Я сильно смягчила подробности первых трех дней. Боясь причинить ему лишние страдания, но и то немногое, что я рассказала, ранило его преданное сердце глубже, чем я хотела. Мне не следовало, сказал он убегать от него, как от дикого разбойника. Он никогда бы не принудил меня стать его любовницей, надо было довериться ему. Да, в тот день своим сопротивлением я довела его до ярости. Но его привязанность ко мне слишком глубока, чтобы он смог сделаться моим тираном. «Уверен, что вы многое скрываете от меня», — добавил он, «и рассказали мне далеко не все о своих страданиях». Но, каковы бы ни были мои страдания, они продолжались очень недолго, — ответила я беспечно, и стал рассказывать о том, как попала в Мурхаус, как получила место школьной учительницы, как свалилось на меня наследство, как я нашла и брата. Имя Сэнджон Джон Риверса, разумеется, встречалось в моем рассказе чаще, чем любое другое. Видимо, это не ускользнуло от внимания мистера Рочестера. Джейн, этот Сэнджон Риверс. Ты часто говоришь о нем. Какой он? Он тебе нравится? Он очень хороший человек, сэр. Хороший человек? Верно, он почтенный господин лет 50. Ему 29, сэр. Что ж. Он должно быть маленького роста и некрасив, без особых достоинств. Он стройный красив. Это человек неистощимой энергии. Цель его жизни — благие и возвышенные дела. Ну, а как насчет ума этого Риверса? Вероятно, уши вянут, когда он говорит. Он говорит мало, сэр. Но всякое его слово попадает в цель. У него замечательный ум. Значит, он способный человек. Чрезвычайно одаренный и образованный. сен — человек обширных и серьезных познаний. Он настоящий джентльмен. А его наружность? Какое впечатление он производит на дам? Как одевается? Как и ренский викарий? сен джон хорошо одевается. Он красивый мужчина. У него светлые волосы, прекрасные голубые глаза и греческий профиль. «Черт бы побрал этого Риверса!» «Он нравится тебе, Джейн?» «Да, мистер Рочестер, он мне нравится. Вы уже спрашивали меня об этом». Я, конечно, понимала, куда он клонит. В нем пробудилась ревность, так что я не спешила его успокоить. «Может быть, вы сойдете с моих колен, мисс Эйр, неожиданно сказал мистер Рочестер. От чего же?» Нарисованный вами образ чересчур контрастирует с тем, на кого вам приходится любоваться сейчас. Вы описали прекрасного Аполлона. Высокий, голубоглазый, с изящным греческим профилем. А перед вами вулкан. Корявый, к тому же, однорукий и слепой кузнец. А вы действительно настоящий вулкан, сэр. Странно, что раньше мне не приходило это в голову. В таком случае, мисс Эр, вы можете идти на все четыре стороны. Нет, постойте. Прежде чем вы уйдете, будьте так любезны, ответьте мне на кое-какие вопросы. И мистер Рочестер учинил мне настоящий допрос. Когда сен жон нашел для вас место учительницы в Мортоне, он еще не знал, что вы его кузина? Не знал. Он часто заходил в школу? Ежедневно. Ему нравилось, как вы работаете? «Ведь вы же умница, я знаю, что вы были безупречны». «Да, ему нравилось, как я все устроила». «И он, конечно, обнаружил у вас много достоинств, о которых поначалу и не подозревал». «На этот счет ничего вам не могу сказать». «Навещал ли он вас по вечерам в вашем домике?» «Иногда». «Сколько раз?» «Раз или два». Наступила пауза. А сколько времени вы прожили с ним и его сестрами после того, как выяснилось, что они ваши родственники? Пять месяцев. Много ли Риверс проводил времени в вашем обществе? Много. Мы с сестрами обычно занимались за столом в гостиной, а он работал там же у окна. И чем же он занимался? Языком индустани. А вы? Сперва я учила немецкий. Это он с вами занимался? Он не знает немецкого. А вас он чему-нибудь учил? Он учил меня Индостане. Так, а это еще зачем? Он хотел, чтобы я поехала с ним в Индию. Что? Так он хотел жениться на вас? Он просил моей руки. Это ложь. Вы выдумываете мне назло. Прошу прощения, но это чистая правда. Он просил меня об этом не раз. Мисс Эйр, сколько раз я должен повторять? Встаньте немедленно с моих колен. Почему вы сидите, когда я просил вас удалиться? Мне и здесь хорошо. И я должен в это поверить? С какой стати вам должно быть хорошо, если ваше сердце принадлежит этому Сент-Джону? До сих пор я воображал, что моя маленькая Джейн продолжает меня любить. Мне и в голову не приходило, что она может полюбить другого, в то время как я тоскую по ней день и ночь. «Оставьте меня! Уезжайте и выходите замуж за Риверса!» «Ну так прогоните меня, сэр. Добровольно я вас не покину». «Джейн, я так счастлив слышать ваш голос, он звучит так искренне и правдиво. Он вновь воскрешает во мне надежду. Но я забываю, что вы связаны иными узами. Я не такой безумец». Идите же. Куда же мне идти, сэр? Своей дорогой. С мужем, которого вы себе избрали. Кого вы имеете в виду? Вы сами знаете. Этого Риверса. Он мне не муж и никогда им не будет. Сэн Джон меня не любит, и я его не люблю. Он любил как-то по-своему, не так, как вы, красивую молодую девушку по имени Розамунда. На мне же он хотел жениться только потому, что видел во мне подходящую подругу для миссионера. Он человек высокой цели, но он суров и холоден, как айсберг. Он не похож на вас, сэр. Я не чувствовала себя счастливой в его присутствии. У него нет ко мне ни любви, ни нежности. Он ценит во мне лишь мои полезные моральные качества. И я должна покинуть вас, сэр, и отправиться к нему? Представив это, я невольно содрогнулась и сильнее прижалась к моему любимому хозяину. Он улыбнулся. Это правда, Джейн? Да, сэр? Вам незачем ревновать. Если бы вы только знали, как я вас люблю, вы были бы горды и довольны. Все мое сердце принадлежит вам, сэр. Оно ваше и останется вашим навсегда. Он поцеловал меня, но вдруг лицо его вновь потемнело от мрачных дум. «Но я же простой, жалкий слепец», — пробормотал он горестно. Я стала ласкать его. Мне так хотелось его утешить. Я знала, о чем он думает, и хотела об этом заговорить, но не решалась. Когда он отвернулся на мгновение... Я увидела, как из-под его закрытого века скатилась слеза и потекла по мужественному лицу. Сердце мое сжалось от боли. «Чем я лучше этого старого разбитого молнии и каштана?» — в Торнфельдском саду заговорил он. «Какое право имеет такая развалина требовать, чтобы весенняя жимлость обвела ее свежей листвой?» «Вы вовсе не развалины, сэр». Вы могучий, зеленеющий дуб. Цветы и кусты прильнут к вам и обовьют вас, ибо ваш могучий ствол служит им надежной, дружеской опорой». Он снова улыбнулся. «Ты говоришь о друзьях, Джейн?» — спросил он. «Да». «О друзьях?» — отвечала я не совсем уверенно. «Конечно, я имела в виду другое, но не могла заговорить об этом». Мне и не пришлось. «Джейн, мне нужна жена», — сказал он. «Я хочу жену, Джейн, не друга, не сиделку, а жену». «В самом деле, сэр, а для вас это новость?» «Конечно. Вы об этом ничего еще не говорили?» «Это неприятная для вас новость. Это зависит от вашего выбора. Сделайте его за меня, Джейн. Я подчинюсь вашему решению». В таком случае, сэр, выберите ту, которая любит вас больше всех. Я выберу ту, которую я больше всех люблю. Джин, вы выйдете за меня замуж? Да, сэр. За несчастного слепца, которого вам придется водить за руку? Да, сэр. Но ведь... Я почти на 20 лет старше вас, Джейн. Мне это все равно, сэр. Правда, Джен? Истинная правда, сэр. Любимая. Господь да благословит тебя. Мистер Рочестер, если я хоть раз совершила доброе дело, если меня когда-нибудь осеняла благая мысль, то теперь я вознаграждена. Быть вашей женой для меня... Величайшее наслаждение, которое только доступно на земле. Ты просто рада принести себя в жертву. Чем я жертвую, по-вашему? Разве возможность обнять того, кого любишь всем сердцем? Прижаться губами к тому, кому доверяешь и ценишь, больше всех других людей на свете, значит принести жертву? Если так, то, конечно, я рада принести себя. «Жертву. И ты готова терпеть меня? Мою немощь? Мое убожество? Его не существует для меня, сэр. Теперь, когда я могу быть действительно вам полезной, я люблю вас даже больше, чем раньше». До сих пор мне была ненавистна помощь, а теперь я чувствую, как мне будет приятно, когда маленькие пальчики Джейн будут заботиться обо мне. Забота моей, Джейн, будет для меня источником радости. Я так люблю мою Джейн. И я вас, сэр, всем своим существом. Если так, то нам нечего больше ждать. Нам надо немедленно обвенчаться. Он заговорил быстро и решительно. В нем пробудилась его прежняя пылкая натура. Мистер Рочестер, — заметил я, —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 «Знаешь, Джен, у меня на шее под рубашкой твое жемчужное ожерелье. Я ношу его с самого того дня, когда потерял мое единственное сокровище». «Пойдемте домой лесом. Там прохладней», — сказала я. Но он продолжил. «Джейн, ты, может быть, считаешь меня неверующим, но мое сердце переполняет благодарность к Всевышнему». Он поступил со мной поистине с божественной мудростью и справедливостью. Он отнял у меня невинный цветок, который я хотела сквернить. Я всегда гордился своей силой, выносливостью, и что же? Всемогущий сделал из меня беспомощного слепца. Только совсем недавно я стал задумываться о том, что это и есть моя кара Божия. Я стал молиться. По-своему. но искренне и горячо. Я раскаялся и попытался примириться со своим Творцом. Несколько дней назад же, наверное, дня четыре назад, вечером, я испытал странное состояние. На смену моему бурному отчаянию и тоске явилась печаль. Я стал молить Бога, чтобы Он прекратил мои страдания и забрал меня к себе. Я был почти уверен, что ты мертва, и надеялся встретить тебя в лучшем мире. Я так тосковал по тебе, Джейн. Я так много вытерпел, что уже сомневался, хватит ли мне сил для новых страданий. Я думал о тебе, Джейн. Я стремился к тебе всеми силами своей души. И в это мгновение из моей груди невольно вырвалась «Джейн». «Джейн! Джейн! Вы произнесли эти слова вслух?» «Да, Джейн, и очень громко. Если бы кто-нибудь услышал меня, то верно решил бы, что я сумасшедший. И это было в прошлый понедельник около полуночи. Да, но это не важно. Слушай дальше. Когда я воскликнул «Джейн!», мне ответил голос. Я не могу сказать, откуда он шел, но я точно знаю, чей он. Я иду к тебе, жди меня. И через мгновение ветер донес до меня слова «Где ты?». Ты, Джейн, конечно, спала в этот час глубоким сном, но, быть может, твоя душа покинула комнату и отправилась утешить мою, ибо это был твой голос, я уверен. Это был твой. Голос. Я замерла. Несколько минут я не могла произнести ни слова. Совпадение было так необъяснимо и так меня поразило, что я не могла обсуждать его. «У нас еще будет время поговорить об этом», — подумала я. «Так что не удивляйся», — продолжал мой хозяин, «что когда ты появилась, я принял тебя за призрак». Слава Творцу, я ошибся. Теперь ты со мной, живая, целая и невредимая. Я благодарю Бога за это и молю Его дать мне сил отныне вести более чистую жизнь, чем та, которую я вел до сих пор. Он протянул ко мне руку, чтобы я повела его. Я взяла его и на мгновение прижала эту дорогую руку к своим губам. Он обнял меня за плечи, я была гораздо ниже мистера Рочестера, так что я служила ему опорой и поводырем. Мы отправились домой. Заключение. Мой дорогой читатель, я вышла замуж. Это была тихая и скромная свадьба. Присутствовали лишь мы двое, священник. И причетник. Вернувшись из церкви, я прошла на кухню, где Мэри готовила обед, а Джон чистил ножи и сказала: Сегодня утром мы с мистером Рочестером обвенчались. Джон и его жена были из разряда тех флегматичных и уравновешенных людей, которым можно было сообщить самую важную и даже неожиданную новость, не опасаясь услышать громкие восклицания или быть осыпанной градом всевозможных вопросов. Мэри взглянула на меня. То, что она все-таки удивлена, я поняла, только заметив, как ложка, которой она поливала соусом жаркое, на несколько секунд зависла в воздухе. Джон на те же несколько секунд перестал чистить ножи. Снова склонившись над сковородкой, Мэри сказала. «Обвенчались, мисс, правда?» — и прибавила. «Я видела, что вы с хозяином куда-то пошли, но не знала, что вы отправились в церковь венчаться». Джон широко улыбнулся. Я сразу сказал Мэри, чем дело кончится, сказал он. Что говорить, мистер Эдвард? Джон знал своего хозяина еще маленьким мальчиком и до сих пор называл его по имени. Правильно сделал, что не стал долго ждать. Счастья вам обоим. Благослови вас, Господь. Джон поклонился. Спасибо, Джон. Мистер Рочестер просил меня передать вам с Мэри вот это. Я вложила ему в руку пятифунтовый билет и, не дожидаясь благодарности, вышла из кухни. Час спустя, проходя мимо их двери, я услышала, как они говорят о нас. Она подходит ему куда больше, чем какая-нибудь знатная дама. Красавица ее, конечно, не назовешь, но зато сердце у нее доброе, и ничего плохого про нее не скажешь. А для него она уж давно словно свет в окне. На следующий день я написала в Мурхаус с сестрам и в Кембридж сент джону сообщая о счастливой перемене в своей судьбе. Диана и Мэри были рады за меня и обещали навестить сразу же после Медового месяца. «Лучше им этого не дожидаться», — заметил мистер Рочестер, когда я прочла ему письмо. «А то они, пожалуй, никогда не приедут. Наш Медовый месяц будет длиться всю жизнь». Что касается Сен-Джона, то не могу сказать, как он принял известие о моей свадьбе. На мое письмо он так и не ответил. Только спустя полгода он все-таки написал мне. Правда, в его письме не было ни строчки ни о мистере Рочестере, ни о моем замужестве. Тон письма был серьезным, но доброжелательным. И с тех пор мы обмениваемся с ним письмами не то чтобы часто, но регулярно. Вскоре я попросила мистера Рочестера разрешения навестить в школе маленькую Адель, которая бросилась мне на шею, как только увидела. Я увезла ее оттуда. потому что девочка стала жаловаться на слишком строгие и суровые порядки, царившие в этом заведении. К тому же она показалась мне худой и бледной. Сначала я хотела сама учить ее, но вскоре поняла, что это невозможно. Мой муж нуждался во мне ежеминутно. Так что я нашла для нее более подходящую школу совсем рядом, чтобы как можно чаще навещать ее и иногда брать домой. Довольно скоро Адель там освоилась, и стала делать успехи в учебе. Английское воспитание в значительной мере отучило девочку от ее французских привычек. Своими заботами обо мне и мистере Рочестере она давно уже отплатила мне за любовь и внимание, которые встречала с нашей стороны. И еще несколько слов в заключении. «Я уже десять лет замужем и бесконечно счастлива». Мы с Эдвардом практически неразлучны. Нас также не может утомить общество друг друга, как не может утомить биение сердца, которое бьется в его и моей груди. Наши характеры идеально подходят друг другу. Так что мы живем душа в душу. Первые два года нашего брака мистер Рочестер оставался слепым. Быть может, именно это обстоятельство особенно нас сблизило, особенно нас связало. Ведь я была для него всем. Он любовался природой и читал книги через меня. Я часами описывала поля, деревья, города, реки, облака и солнечные лучи, все, что нас окружало. Никогда я не уставала ему читать, не уставала водить туда, куда ему хотелось, и делать для него то, о чем он просил. Это доставляло мне радость, хоть и с примесью печали. Однажды утром, спустя почти два года после нашей свадьбы, когда я писала письмо под его диктовку, он наклонился ко мне и спросил. «Джейн, у тебя на шее кажется какое-то блестящее украшение?» На мне была золотая цепочка, и я ответила «да». «И на тебе голубое платье?» «Да, я была в голубом». Тогда Эдвард объяснил мне, что в последнее время ему кажется, будто пелена у него на глазу становится все менее темной. Мы обратились в Лондон к выдающемуся окулисту, и после операции мой муж стал видеть. Сейчас мистер Рочестер видит не очень отчетливо, не может подолгу читать и писать, но со всем остальным он прекрасно справляется сам. Когда ему положили на колени его первенца Он увидел, что мальчик унаследовал его глаза Такие, какими они были прежде Большие, черные, блестящие Итак, мой Эдвард и я Мы оба счастливы Наши друзья тоже Диана и Мэри Риверс вышли замуж И раз в год поочередно приезжают погостить к нам А мы иногда навещаем их Муж Дианы – капитан флота Храбрый офицер и прекрасный человек Муж Мэри – священник Школьный товарищ Сен джона Способный и утонченный, как и его жена Капитан Фитц-Джеймс и мистер Уортон Любят своих жен и взаимно любимы Что касается Сен джона То он, как и собирался, уехал в Индию И до сих пор там Он так и не женился Не вряд ли женится. Похоже, его миссия близка к завершению. Последнее письмо моего брата вызвало у меня на глазах слезы. Он предвидит свою близкую кончину. Я знаю, что следующее письмо из Индии будет написано чужой рукой. Оно сообщит мне, что Господь призвал к себе своего неутомимого сподвижника, своего верного и преданного слугу